Глава пятнадцатая, в которой ясность в душе благотворна и для тела. Странности Алтангерелла на этом не заканчиваются. На следующий вечер он наведывается к нам, хотя замата нет, он снова на стройке. Духовник зависает в дверях, окидывает меня безумноватым взглядом, потом все-таки проходит и падает на диван. — Ты чего-нибудь хочешь? — спрашиваю осторожно. — Чаю или поесть? Мотает головой, вздыхает. Открывает рот, закрывает, снова вздыхает. Наконец заговаривает. Я утром ездил к Аравату. О, и что он? Алтон Герыл пожимает плечами, потом вдруг подскакивает и принимается мерить шагами комнату, размахивать руками и возмущенно излагать. Ничего. Сначала не хотел меня впускать. Дескать, он со мной никаких дел не имеет, потому что я духовник Азамата. Я ему сказал, что это уже не так. Тогда впустил. Я говорю, чего вы все на него злитесь? Можно подумать, он вам лично что-то плохое сделал а он такой, не произноси его имени в моем доме. Я говорю, пора бы вам уже признать, что ваш сын солидный человек, достойный уважения. В ответ, он мне не сын. Я говорю, как мне его назвать тогда? Я говорю, он ведь страдает от вашего отношения. Ваша, говорю, земная девочка, и та от него в восторге, а вы все злитесь непонятно на что, а Замат ведь ничего плохого не сделал. А он мне, ты сам, говорит, земных идей понабрался. Какая, говорит, мне разница, что он там сделал или не сделал, когда он так выглядит? И выставил меня. Духовник разводит руками так широко, что чуть не ударяется об стенку. «Ты представляешь?» «Представляю», — вздыхаю я. «А что ты хочешь? Думаешь, он так вот возьмет и признает свою ошибку? По-моему, у него немного не тот характер». Алтон поджимает губы. Видимо, полагал, что уж если он сам заявится каравату, тот немедленно послушается. «Ты молодец, что вчера поговорился за матом Я решаю его подбодрить немного. Надо же поддерживать в человеке лучшие начинания». По-моему, я его напугал, мыкает духовник. Есть чуток, но и утешил тоже. Он вчера очень радостный был весь вечер. Так что еще немного, и мы возвратим ему растерянное душевное спокойствие. Алтунгерел не отвечает, и я иду все-таки сделать ему чаю. А то, что-то он странный сегодня. Ну вот, теперь еще и с ним возиться. На чай он смотрит с подозрением, как будто ждет, что я его отравлю. Тебе новый духовник не намекал, что богатым людям положено держать слуг? Нет, улыбаюсь. Мой новый духовник прекрасен своей ненавязчивостью. Алтоша корчит надменную рожу, потом вздыхает. Что Азамат от меня скрывает? Я аж опешила. чего ты меня-то спрашиваешь? Во-первых, я не слежу, что он тебе говорит, а чего нет. А во-вторых, раскрывает значит, ему так надо? Да ладно, скалится духовник. По собственной воле он бы не стал. Это ты его попросила. Вот потому я у тебя и спрашиваю. Я пожимаю плечами. Даже если и так, почему я должна тебе говорить? Потому что до сих пор у Азамата от меня секретов не было. А теперь вот ты появилась, и вдруг я уже не нужен. Ты его и понимаешь лучше, и любишь больше, и защищаешь это всех на свете. Я усмехаюсь. Не ты ли мне завещал быть хорошей женой? Вот видишь, стараюсь. Да при тут... начинает толтош, но осекается. Ты хочешь сказать, у вас хорошая жена, и это жена с функциями духовника, что ли? У нас хорошие супруги любят, понимают и поддерживают друг друга. А к духовникам разного профиля ходят те, у кого дома не всё в порядке. «Интересно», — бормочет Алтон — «интересно. А старейший наш гниги Медину ты об этом говорила?» «Нет, но мне кажется, он и так понимает. Или его это не заботит. Короче, мудрый он человек». Алтон Гирилл только головой качает на меня, глядя. «Тут возвращается Азамат. Он сегодня и обещался рано». Вот приехал еще до клуба. Я едва успела дошить вчерашний халат. «О, привет!» — радостно восклицает он с порога, заметив Алтошу. «Рад тебя видеть. Ты просто так или по делу? Поужинаешь с нами?» Алтон молча моргает пару раз, потом включается. «Привет. Э, я почти просто так. Как у тебя строительство продвигается?» Я зажимаю рот, чтобы не заржать. Алтон и так неуютно себя чувствует после вчерашних извинений. А теперь ещё Азамат рад ему вдвое больше, чем обычно. Бедняга аж растерялся. Отлично продвигается, басит Азамат, стаскивая лыжный костюм. Интересно, а шубу тоже жена должна шить? Или можно как с курткой, только украсить? Ещё пару дней ребята там всё проверят, и можно будет заселяться. Так что, Лиза... Он вздыхает и присаживается рядом со мной. Можешь начинать собираться. И ведь не хочет, чтобы я съезжала. Но чёртовы условности. Ладно, потом разберёмся, не преалтошь уже. Азамат меж тем продолжает. «Там неподалёку есть пещеры с выходами аметиста. Мне вчера пастухи показали. Я подумал, ты ведь любишь самодельные украшения?» И протягивает мне бусики из небольших сиреневых камней, вплетённых в кожаный шнурок. «Ты моё солнышко!» — целую его в обе щеки. «А у меня для тебя тоже кое-что есть». И достаю халат. Он ярко-синий, как небо над долом, весь в завитках и поблёскивает в свете ламп. «Господи, какой же Азамат очаровательный, когда благодарит! У него это всегда так искренне и счастливо выходит, как будто он получает удовольствие от самого процесса!» Алтон Гирел трёт под носом. «Вы ещё помните, что я здесь?» «Помним, помним!» — уверяет его Азамат, улыбаясь до ушей. «Сейчас ужин делать будем. Вот только я померяю!» Мерить одежду он обожает. Раньше стеснялся, а теперь привык. И даже перед зеркалом крутится. Всё-таки мударские мужики любят наряжаться. Халат сидит очень хорошо, и цвет Азамат уйдёт, как я и думала. «Да, Лиза», — спохватывается мой благоверный. «Чуть не забыл, я же на почту заезжал, там тебе что-то прислали. Сейчас принесу». Когда он выходит, Алтон смотрит на меня как-то странно. «Чего ты?» — спрашиваю. «Да всё того же», — мрачно произносит он. «Ты ему весь мир заменяешь». «Ты всё-таки ревнуешь?» Но Алтон не знает этого слова, да и Азамат уже вернулся. Оказывается, это Сашка решил подразниться и прислал мне квашеные капусты, солёных огурцов и красной икры. Я начинаю ржать, но объяснить, в чём дело, при Алтоше не могу. Вот зараза. Алтонгирелл остаётся на ужин, а потом являются мои клубчаня. Ицаган тут же подсаживается к духовнику поговорить, как будто они дома не наговорились. Я отзываю Азамата. «Пообщайся с Алтошей, пока у меня клуб», — говорю. «А то он страдает от недостатка твоего внимания». «Ты серьёзно?» — недоверчиво переспрашивает Азамат. абсолютно Он, собственно, пришел меня попилить, что из-за меня он, типа, стал тебе не нужен. «Как он, может быть, мне не нужен?» — шепотом восклицает Азамат. «Вот, по идее, объясни ему это, пока он не сбежал». В итоге Алтон Герел уходит от нас уже вместе с Ацаганом, когда расходится мой клуб. Выглядит он существенно довольнее, чем за ужином. Надо надеяться, получил свою дозу общения. «Завтра как обычно?» — уточняет цаган «Нет», — внезапно говорит Азамат. «Завтра я Лизу увезу, если она не против». И смотрит на меня искательно. «Эээ, ну как скажешь?» Развожу руками. «А куда?» «Да я сейчас матери звонила Она говорит, что приболела. Я подумал...» «А, ну конечно, съездим к ней раз так. Только с утра зайдем на рынок, ей надо еды подвести будет». Алтон Герел смотрит на нас, как на психов, но ничего не говорит. «Чего он?» Спрашиваю, когда дверь закрылась. «Не может понять, зачем я матери звонил», вздыхает Азамат. У него, понимаешь, мать была очень неприятная. Да у вас тут все тётки кошмар за небольшим исключением. Так вот, его мать была даже на общем фоне неприятная. Господи, что ж она такое делала? Или не делала? азамат одаривает меня долгим изучающим взглядом, как будто решается выдать секрет. Потом говорит понеженным голосом. Алтон считает, что она убила его отца. Но учти, что кроме меня он этого никому не говорит. «Ох, мамочки, неудивительно, что он женщин так не любит. А почему она...» «Не знаю», — мотает головой замат Он очень не любит об этом говорить. Он и про её роль в смерти отца только намекнул как-то раз. В детстве он её боялся, потом, когда её не стало... Тоже странная история, вообще-то. Короче, мне кажется, он до сих пор побаивается о ней упоминать. «Да ему лечиться надо. Я себе представляю, что такая тётка могла с ребёнком сделать». «А такие вещи можно лечить?» Удивляется Азамат. «Естественно. Хочешь, я найду ему хорошую специалисту на горнете?» Азамат задумчиво хмыкает. «Может, и хочу. Он в любом случае собирается в ближайшее время улететь с планеты. Может, поживет на горнете пока. Он хочет уехать? Почему? Ну, он ведь все еще ученик, и как раз сейчас должен жить подальше от наставника. Так что ему нечего делать в столице по-хорошему». До сих пор он тут только из-за меня торчал, но раз теперь у нас другой духовник, то Алтон Герелл может продолжить обучение. О, а у него кроме тебя разве никого не было, э, э прихожан? У него вся команда была под опекой. Половина ребят сейчас снова собирается в космос. Вот он с ними и полетит. Слушай, говорю, а чего он вообще в духовники пошёл, если у него у самого такие проблемы? Ну, с матерью. Я же тебе говорил, Лиза, вздыхает Азамат. Он хорошо чувствует волю богов. Он очень талантливый. Не как опекун, это да, но как посредник. Людей он плоховато понимает, я согласен. Зато у него великая сила. На следующее утро мы закупаемся провизией и отправляемся к матушке. Я прихватываю с собой Сашкину посылку. Не думаю, что мои муданжцы будут есть что-то из этого, разве только икру. Но зато я буду. А чего ты вчера так смеялась, когда я посылку принёс, интересуется Азамат? С этой едой что-то не так? Всё так, просто у нас есть такое представление, что беременных женщин тянет на солёненькое. Вот Сашке и прислал, с намёком. «А тебя тянет?» «Да нет», — пожимаю плечами. «Но хорошо, что он прислал, а то тут ни капусты, ни огурцов, да и солить вы не умеете». Замат косится на меня, приподняв бровь. «Нет, я просто по домашней еде соскучилась, и это не каприз, и не надо мне тут. Ну и что, что у меня при мысли об огурчиках рот увлажняется?» Матушка у нас простудилась. Говорит, что по весне это с ней часто бывает. Всё говорят ничего, еды соседи принесут, если на рыбалку не выйдешь. Но вот бы кто дров нарубил. Да и из дома выходить не очень хочется. Поэтому, когда мы прилетаем, Азамат даже не звонит в дверь. Он просто перепрыгивает через забор, а потом открывает мне калитку. «А как соседи входят, интересно?» — обескураженно спрашиваю я. Он только плечами пожимает. Тут и молодые люди живут. Наверное, так же. Мы заходим в дом, где натоплено до да одури и довольно душно. «Ой!» Матушка аж подскакивает. «Азамат, ты правда, что ли, приехал?» «Ну да», — моргает он. «Я же тебе вчера сказал, что приеду». «Да сказать-то ты сказал!» Растерянно бормочет матушка, выбираясь из не очень удобного на вид деревянного кресла. «Но я думала, ты это так, подбодрить меня сказал. Сегодня ты уж точно не ждала». Она усмехается. «Ну, ма, ты даёшь!» Он разводит руками. «С каких это пор я, по-твоему, обещания не сдерживаю?» «Да ладно уж тебе!» Она примирительно похлопывает его по руке. «Уж такое прямо обещание!» «Ой, Лиза, и ты тут?» «Конечно, тут. Азамат ведь сказал, вы заболели». «Так тебе-то лучше бы ко мне не подходить», хмурится старушка. «Ещё подцепишь, а тебе сейчас болеть никак нельзя». «Ничего, Эмик Чихон, я умею так лечить, чтобы не заражаться», улыбаюсь я. «У нашей бабули всё хорошо с головой, получше, чем у многих столичных жителей помоложе». «Ну ладно» говорит она с сомнением, но обниматься не буду. Это правильно, соглашаюсь. Мы тут вам фруктов привезли немножко. В следующий час мы все при деле. Азамат выгружает привезённые продукты и готовит обед. Я осматриваю матушку и накачиваю её лекарствами. А матушка причитает, что мы слишком много всего привезли, она же столько не съест. «С соседями поделишься», невозмутимо говорит Азамат, нарубая фарш парную сурчатину. Матушка принимает от меня чашку горячего раствора от горла. «У тебя есть надобье с фруктами», — удивляется. «Ну вы вообще меня избалуете, ребятки». «А почему бы и нет?» — ухмыляется Азамат, добавляя соуса. «Пока на одной плитке жарится сурок, на другой я затеваю блины. Все-таки весна, масленица и все такое, хотя тут ее не празднуют, а на земле она уже закончилась. Ну, мне хочется блинов с икрой, и все тут». Короче, мы устраиваем пир горой. Матушка сначала еще отнекивалась, дескать, от болезни аппетита нету, но когда мы все перед ней на стол выставили... В общем, пришёл аппетит, ещё получше, чем у меня. В разгар пиршества из комнаты явилось существо. Крошечная чёрная кошечка, такая пушистая, что совсем как шарик. «Ой», — говорю, — «котёнок». «Да не, это взрослая», — поправляет матушка. «Котята у неё там в коробке, три штуки, куда бы их деть, не знаю». «Это взрослая такая маленькая?» — удивляюсь я. «Она размером с буханку хлеба, не больше». «А у вас на земле кошки крупнее?» — интересуется Азамат. «Ну да, я просто привыкла, что у вас всё зверьё больше, чем у нас, а эти такие маленькие». «У нас есть большие кошки, которые в степи живут и на всяких мышей охотятся. Но те совсем большие опасные, их дома не держат. А эти мух едят комаров, тараканов, в общем, полезные в быту». «С ума сойти! А можно на котят посмотреть?» Матушка хихикает над моим любопытством и ведёт меня в дальний тёмный угол комнаты у печки, где стоит деревянный ящичек с паклей, а в нём три чёрной зверушки размером с мышь от бука. Я на пищу. «Азамат, давай их возьмём, а?» «В город я бы не стал», — протягивает он. «Там собаки, машины, да и насекомых меньше, всех люди выбивают. Что они там есть будут?» «А давай их ко мне возьмём на долг?» «Давай», — кивает он, — «там они пригодятся». «Ну вот, как здорово», — говорит довольная матушка. «А то тут уже у всех по выводку, девать их некуда». «А тебя, что ли, мухи замучили?» «Нет, я просто очень кошек люблю», — говорю я, демонстративно извлекая мелкое мурчащее существо из ящика, чтобы помурзать. А заматы матушка переглядываются и пожимают плечами. «Ну и ладно». «Я тут кое-что нашла», — внезапно сообщает матушка и принимается рыться на захламлённом столе. «Подумала, если вы приедете, надо показать. Вот». Она извлекает старенький электронный фотоальбом на солнечных батарейках. «О, фотографии детства! Куда же без них?» — смеюсь я. «Нет-нет, что ты!» — шугается матушка. «Детских нету, самые ранние, лет семи. Маленьких ведь нельзя снимать, примета дурная». «Опа! А почему?» «Младенческая смертность высокая», — вздыхает Азамат. «Ну ладно, ма, показывай, что у тебя там, самому уже интересно». Мы усаживаемся на диване по обе стороны от матушки, и она заводит свой агрегат. «Вот, это ты, когда первый раз ко мне приехал сам из Ахматхота». «Помнишь летом?» На картинке скала у моря, яркий свет. На камне сидит щуплый мальчишка, поджав коленки, и сосредоточенно рассматривает какую-то мелочь в руках. «Ага», — кивает Азамат, — «это я мелкого крабика поймал, помню». «А вот мы с тобой», — комментирует матушка. «Это я попросила подругу нас щёлкнуть. Её-то уже пять лет как нету». Здесь они оба стоят, и Азамат уже почти вровень с матушкой. Он смешной, стриженный почти под ноль, длинный узкий. Матушка совсем молодая, в красивой вышитой одежде. Теперь я вижу, что ароны правда на нее сильно похож. Дальше следует много-много изображения Азамата на деревьях, заборах, крышах, скалах. «Ты по земле вообще не ходил, что ли?» — спрашиваю. «По земле он только бегал», — смеется матушка. «Заснять не успевала». «А вот это когда ты Арона привез, помнишь?» «Помню, помню. Он такой странный был», — говорит Азамат. «Ходил целыми днями, нудил. Вот, по маме скучаю. Я говорю, так поехали к ней». а он «Зачем? А что там делать?» Я так смеялся. «Да это не он странный, этот ты странный», — говорит матушка. «Я больше никого не знаю, кто бы к матери ездил каждое лето». «Нет, Лиза, ты представляешь, в восемь лет один поезд идет два дня, это ж с ума сойти от скуки». Да и отец был не в восторге. «Отец никогда от меня в восторге не был», — отмахивается Азамат. «Ну почему? Лук же он тебе сделал, а Аарону, любимчику, своему нет». «Да Аарон из лука стрелять так и не научился». А отец просто хотел, чтобы я на соревнованиях победил. А для них обязательно семейный лук нужен, покупать нельзя. Матушка качает головой и продолжает листать фотографии. «А у тебя есть идея, почему он тебя так не любил?» Спрашиваю. «Я был непослушный», — Азамат пожимает плечами. «Не делал, что он велел. Или делал не так». «Да вовсе это тут ни при чем», — категорично заявляет матушка. «Он просто хотел, чтобы ты был главным среди сверстников». Потому и на соревнования тебе пихал на все подряд и на драке подначивал. А ты ни с кем ссориться не хотел, вот он и бесился. Азамат тяжело вздыхает и молчит. Так что мы возвращаемся к просмотру фотографий. Вот это уже постарше. Тут тебе лет 15. воркует матушка. В 15 лет Азамат ещё смешнее. Он ужасно длинный, тощий, а плечи широкие, так что получается совсем вешалка. На лицо его легко узнать, и без шрамов он действительно довольно красивый. «А это мы с алтонгирелом удивлённо говорит Азамат. «А когда это такое было? Я же его сюда не привозил». «А это ты мне отдал карту с фотографиями, не помнишь? Это, наверное, Арон снимал». Алтангерел немного пухленький и губастый, с огромными странными глазами. То ли напуган чем-то, то ли болеет, то ли просто не в себе. «Слушай, как он жутко выглядит», — говорю. «Да вот», — поддакивает матушка, — «и я всегда говорила, странный мальчик. Он ведь духовником стал, да?» «Да» кивает Азамат. «И он по-прежнему мой друг. Если, как ты говоришь, мне тут 15 значит, ему 8 У него как раз только что мать умерла. А отец его погиб два года тому. Ещё бы он хорошо выглядел». Меня слегка передёргивает. Дальше идет куча трофейных фотографий, для которых Азамат явно позировал, причем с удовольствием. Тут и всякие призы, красивая даренная одежда, добытые хищные звери, и гигантские рыбы и даже тот самый невероятный морской змей, похожий на угря, на фоне которого Азамат теряется. Теперь он уже не такой тощий, мышц поднарастил. Матушка качает головой. Какой ты всегда худющий был, это ж страх. Как не в себя ешь. Сейчас бы хоть поднабрал, а то жена тому-то неприлично, тем более ты говоришь, жена тебя кормит. «Кормит и ещё как!» — охотно поддакивает Азамат. «И следит, чтобы обед не пропускал. Но тут, боюсь, не в коня корм. Ну, хоть бы одевался попросторнее, а то в ребра на показ, и жене-то, небось, не нравится». «Жене-то как раз нравится», — тут же встреваю я. «Замечательная у него фигура. Я, наоборот, ему всё шью так, чтобы талию было видно. А еда пусть лучше в энергию уходит, а не в жир». Матушка качает головой. «У вас мода такая, что ли? Ты и сама -то тощенькая. Ну ладно, раз нравится, то и хорошо». Ой, вот смотри, какая фотография хорошая. На экране альбома Азамат Полу лежит в кресле, заложив руки за голову. Я так понимаю, ему тут уже за двадцать. Он стрижен под горшок и очень похож на отца. Матушка неожиданно подталкивает меня локтем и говорит заговорщицким шепотом. «Скажи красивый, а?» «Красивый», — соглашаюсь я. «Но мне с длинными волосами больше нравится». «Лиза», — Азамат окликает меня с какой-то чуть ли не возмущённой интонацией. «Чего?» Я поднимаю голову. Он молча смотрит, потом говорит: "У тебя просто выражение лица какое-то странное стало. Тебе что, неприятно смотреть на меня без шрамов?" "Да нет, всё нормально. Тебе померещилось". Он продолжает на меня смотреть. Матушка устала вздыхает. "А замотно ну чего ты как маленький? Хочешь спросить, так спрашивай, твоя жената". Я совсем теряюсь. "Да нет, я просто мнем Азамат. Интересно стало, что бы было, если бы ты меня таким Нормальным встретил. Смотря при каких обстоятельствах. Если как и было, то вряд ли что-то бы изменилось. Разве что дольше всё это тянулось. Тут-то нас в два счёта поженили, а потом мы сразу сюда рванули. А то бы встречались полгода. А если бы, скажем, на Гарнете столкнулись? Я ещё раз внимательно рассматриваю фотографию. Смазливый азиатский мальчик. Я бы тебя не заметила. Разве что подумала бы, что ты похож, ну, на отца. А где бы... «Ах, да!» Матушка переводит взгляд с меня на Азамата и обратно. «Ты аровата видела, что ли?» «Видела», — кисло протягиваю я. «Хотя лучше бы не видела». Азамат пару раз порывается что-то сказать, наконец говорит. «Тебя раздражает, что я на него похож?» «Я делаю утомленную физиономию». «Нет, меня раздражает, что он похож на тебя. бросить и глупости, не может же он вечно тебе жизнь портить». Азамат медленно выдыхает. Ладно, понял, бросил. Вот и умница. Я протягиваю руку через голову матушки и глажу его по щеке. Ой, как у вас все сложно, сетует матушка, пригибаясь. У меня уже простуда прошла, вы все отношения выясняете.